Ладов это развеселило. Чай расплескался, когда они взорвались смехом. Инспектор Спрингер прокашлялся. Миссис Андервуд отвела глаза в сторону. Джеррик чувствуя необходимость завязать своего рода дружбу с латами, засмеялся вместе с ними, пустив пузыри в чай. "Не надо, мистер Карневиан", сказала она. "Их примитивные замашки вряд ли могут служить хорошим примером для вас. Помните, что вы не дикарь". Они оскорбили вашу мораль? Нет, мораль здесь ни при чём. Вас покоробило отсутствие эстетики в их поведении, совершенно верно. Она снова отдалилась от него. Он допил чай, который показался ему невкусным, но ради её одобрения он готов был принять любые её пристрастия. Бисквиты один за другим исчезли. Инспектор Шпрингер закончил первым. Он вытащил из кармана большой платок, и промокнул им усы. Затем, подумав некоторое время, он выразил опасения Джеррику вслух. Конечно, сказал он. этого запаса теперь хватит не надолго. На он кончится очень быстро, сказала миссис Тундервуд. И латы постараются украсть его, добавил Джеррик. Им придётся очень постараться, сказал инспектор Спрингер. с уверенностью профессионального защитника собственности. Будучи англичанами, мы справедливы и не дадим им умереть от голода, но не допустим преступления. Сейчас нам нужно подумать, как научиться кормиться от земли. Я имею в виду рыбу и всё такое. Рыбу? неверно протянула миссис Ундервуд. Разве здесь есть рыба? Ну, я имею в виду чудовищ, уточнил инспектор. Разве вы их Не видели? Они похожи на акул, но немного поменьше. Поймать бы одну из этих тварей, и нам хватит еды на несколько дней. Я займусь этим. Он снова просветлел и, казалось, радовался вызову, брошенному судьбой. Мне показалось, что я видел кусок бичёвки в корзине. Улитки послужат неплохой приманкой. Капитан Мэберс показал на свою пустую чашку. Гроттшнук, сказал он с чувством. Больше нет, категорично заявила Ундервуд. Чаепитие закончилось, капитан Мэберс. Гроттшнук, Мибикс,